Глава 62. Седьмой день. Калининград. 7.30. В этот раз генерал Рысев сам позвонил подчиненным. «Вы готовы?» – строго спросил начальник. «Так точно!» – прочистив горло, отрапортовал лесник. «Чего хрипишь? Заболел?» «Никак нет!» Постаравшись придать голосу звонкость, ответил офицер. Не докладывать же, что вчера перебрали водки, после того, как вырыли в лесу глубокую яму. «План есть? Не подведете?» «Справимся!» — нарочито бодро заверил лесник. «Ну-ну, СД штучка непростая, но я знаю, как вам помочь. Слушай внимательно!» Рысев продиктовал инструкции, улавливая удивление подчиненного. На то он и генерал, чтобы думать на три шага вперед. Он не зря поручил Егору Ивановичу установить жучки в номерах Коршунова и Светлого Демона. СД славно послужила стране и ему лично, но пришло время навсегда похоронить опасные секреты.